Профессор Крежемецкий. Бодунов позвонил мне домой. Приходите сейчас, у меня в кабинете любопытный тип. Он вам расскажет о себе преимущественно правду. Я явился тотчас же. В клеенчатом кресле против письменного стола сидел джентльмен Медведев. за 60 лет солидной, привлекательной и располагающей к себе наружности. У него была бородка а-ля Немирович Данченко, которую он иногда как бы ласкал тыльной стороной ладони с золотым перстнем на пальце. На ногах поблескивали лаковые туфли, костюм из серого твида был великолепно сшит. В кабинете непривычно пахло дорогим одеколоном, Я взглянул на него, явно профессор, и подался назад. Послушайте, сказал я Бергу, перехватив его в коридоре, вы приволокли сюда какого-то профессора? Это который в кабинете у папы Вани? Ну да. Мне неловко туда войти. Почему? Ну, он выглядит знаменитостью. Так это же его специальность — выглядеть... А вообще не расстраивайтесь. Он гонял Майдан еще при царе Горохе. А что значит «гонял Майдан»? Крав в поездах. А теперь согрешил похуже. В тюрьме его зовут дядя Гутя или профессора, а кличка у него ну, штук семь. Студент, Акула, Крежемецкий, Тихоня, Добратский, больше не помню. Берг убежал. Я ничего не понял и довольно робко вернулся в кабинет, где полировал ногти профессор-джентльмен-студент-акула. «Присаживайтесь», — пригласил меня дядя Гутя. Из-под очков он быстро и оценивающе оглядел меня. Беспокойная ласковость взгляда почему-то вспомнил я, Но тут же накрепко забыл, опять угнетенный мыслью, что все это ошибка. Но ошибки не было. «Я бывший поездной вор, мой дорогой друг», — сказал профессор церемонно. «Бывший. В нашу славную эпоху индустриализации вспоминаю свою старую специальность с омерзением». низость и гадость. Вы любите Цвейга? Я промямлил, что, конечно, почему бы и нет. Он удивительно тонко, я бы выразился трепетно и терпко, понимает нюансы души, продолжал профессор, понимает тайны тайных, трепетно сердец. Тулик твердо решил я. Моя биография проста, услышал я. Но в простоте сложна. Вот этот тайный зов, зов мастерски схваченный пером Цвейга, зов к приключениям, к туманностям, к странствиям. Причем тут Цвейг, подумал я, а профессор вдруг быстро и деловито осведомился. Вы не знаете, почему я понадобился гражданину Бодунову? что вдруг стряслось. Я, разумеется, ничего не знал, а профессор заговорил опять. Короче, я учился в институте инженеров в пути сообщения. Учился молодой человек. Плохо. Кутил. да но Медведь, Палкин. Литературные вечера, скеттинг-ринг, головокружение от поэзии Бальмонта. Вот это певучие, шелестящие... Тише, тише, совлекайтесь древних идолов одежды. Слишком долго мы молились, не забудьте прошлый свет. И вдова Клико... вы влюбились во вдову, показал я свою темноту и полную необразованность. Вдова Клико, Марко Шампанского... — раздельно произнес профессор. В мое время это знали даже воры, не то что писатели, но не суть важно Короче, мой молодой друг, меня выгнали из института за громкое поведение и тихие успехи. У Папахина было имениться в Курской губернии Ольгии Вишневый сад, уходящее дворянство. На последние деньги я купил первый класс до станции Льгов Первый, купе на двоих. На мне, полпогонщики, я несчастен, что ждет меня от Папахина, великий Бог, упреки, от мутор, Господи, мигрени. И жениться на преданном, какая мука, какое страдание. Мой ну, виз-за-ви в купе помещик, помню даже фамилию, несчастный порядочный человек, получивший 10 тысяч в банке для уплаты за рощу. Березовую рощу. Ну, мы пили с ним за молодость, за идеалы, за идеалистов, за студенчество, конечно, он тоже студент в прошлом. И пили «Гаудеамус и Гиттор», потом «Березонька», Потом быстрый как волны, вино, водки, коньяки. Коньяк сразил бедняжечку. А я вышел на станции Клин с чемоданчиком крокодиловой кожи, в котором было 10 тысяч рублей империалами, крахмальные сорочки, бритвенные принадлежности и две пары исподнего. Это было 1 марта 2010 года. Так скончался Боря Добрынин и родился новый человек. Профессор замолчал и задумался в картинной позе, приложив ладонь к высокому, красивому, с залысинами профессорскому лбу. «Но когда же вы стали профессором?» — осведомился я. «О, еще не скоро!» «Труды, дни, дни, труды! Вы продолжали вашу деятельность в этом роде?» Спросил я, так сказать, в смысле Майдана. Слово «вор» я не мог выговорить. Продолжал и развивал. Мне сделали заграничный паспорт, ривьера... поезде «Люкс» 70 часов от Петербурга. Стоимость проезда в рублях до Ментоны 149. Развинченной походкой усталого денди. Я входил в международные вагоны, еще до границы брал не менее чем на 10 тысяч. Драгоценности-то эти обломки, разбитого в дребезги, мы всегда возили в чемоданах. Но вас задерживали?» Четвертной в лапу, и все в порядке. Царская Россия насквозь была прожжена язвой взятки. А потом империалистическая бойня. Я штабс-капитан, правая рука на черной перевязи, на груди полный бант ордена святого Георгия, золотое оружие. Генералы вставали, когда я появлялся, Глаза профессора ярко загорелись. А одному Рамолику я приказал освободить место, и он повиновался. Таков уж я был, да, молодой человек, со мной шутки в сторону, пардон, господин генерал, попрошу. Мерси. Еще миль пардон. Я Рабел. Передо мной действительно был... блестящие наглый, уверенные в своей безнаказанности старый офицерюга. Генералы же всегда ездили и на фронт, и с фронта, не без барахлишка, да и монету держали в чемоданах. Ну, конечно, работать было нелегко. Нервы, нервы, и еще раз нервы. Но семья, ничего не попишешь. В ту пору я уже женился на очаровательной женщине. Правда, не совсем камильфон. Ну и я ведь не был тем, за кого себя выдавал. Она полюбила мечту, туманность, призрак, героя с полным бантом, Георгия, а не афериста. Но потом, позже, я сознался. А после революции, спросил я, ведь штабс-капитан не действовал. Профессор кивнул. Вы поразительно догадливы, молодой человек. Мне пришлось совершенно перевооружиться. Паровой флот пришел на смену парусному. Согласитесь, не падать же до того, чтобы воровать в третьем классе то, что плохо лежит. Я засел за книги. Идея элементарная и блестящая. Знать в каждой науке... Один раздел, но так, чтобы чертям тошно стало. И быть для геолога педиатром, для педиатра астрономом, для астронома знатоком Эллады, для энергетика историком литературы. В литературе я был, например, эрудитом по части Энеиды. Основное не напороться в купе на человека, который может тебя разоблачить, то есть узнать профессию попутчика, А дальше все просто, до скуки просто. Особенно крупные удачи у меня связаны с волжскими пароходами. Ну, там однажды мне удалось сложить в свой чемодан вещички двух крупных нэпманов и профессора, геолога, а потом их троих благородно судить тремя червонцами на дорогу из-за их же денег. И вас не поймали, гражданин Бодунов догадался. Вещи я возвратил. Все, кроме денег. Я сказал трогательную речь о родимых пятнах капитализма. Обе заседательницы плакали. Мне удалось даже вернуть что-то насчет моих пререволюционных заслуг. Шесть месяцев. А Бодунов... Он в суде не присутствовал. Гражданин бадунов лично мне сказал, что не переносит, когда я кривляюсь. Он выразился, что ему стыдно за человечество. Но уже семь лет, как я навсегда, порвался своим прошлым. Профессор замолчал. Как же вы порвали? Как это случилось? Беспокойная ласковость взгляда опять мелькнула. и погасла за стеклами очков. Вам, мой друг, только правду. Меня потряс один артист П. Вот кто переплавил меня в горне своей души. Артист П действительно был прекрасным человеком. И я сразу же поверил, что дядя Гутя переплавлен. легко об этом говорить. Прикладывая платок к внезапно пролившимся из-под очков глазам, сказал профессор, да, нелегко. Заводится, усомнился я и тут же обругал себя за цинизм. Дядя Гутя был явно взволнован. На вокзале я пошел за П. Конечно, не за ним лично, а за его чемоданом. «П» в то время для меня не существовал, ну, существовал чемодан тяжеленный. Погубил меня именно этот чемодан. Я попытался его вытащить из купе, когда мой визави обедал в вагоне-ресторане, не осилил, вывихнул ногу. А в чемодане было не золотишко, а только книги. Артист ехал в санаторий и решил там, как следует, почитать, наверстать упущенное. Книги, пижама, туфли для пляжа и паршивый летний костюмчик. Именующий себя профессором вновь замолчал. «М?», -м" — спросил я. Перед артистом я сердечно раскаялся и принес ему свои извинения — Конечно, рассказал историю своей жизни, весьма живописно. Он не высадил меня по дороге, не сдал милиции. Он довез меня до самого Симферополя. Там в вокзале мы с ним пообедали, и он сказал мне, вот что, старый негодяй, в нашу лучезарную эпоху вы не имеете права на существование. Ваша грязная биография кончена. Кто не трудится, тот не ест. Я устрою вас в театр. Вы будете трудовым человеком, Вы будете участником великих свершений и созиданий. Скромная жизнь — вот что вам нужно в вашем возрасте. Так сказал мне этот замечательный человек. И он пошел к большому начальству, дал за меня клятву. Конечно, я плакал, как ребенок. В бутафорском цехе для меня нашлась должность. Профессор хрустнул длинными красивыми пальцами. Если бы этот человек не был вором, про него можно было бы сказать, что у него пальцы музыканта. да Досказав, он опять задумался. Его история меня тронула. Вскоре приехал Иван Васильевич. Ну, спросил он меня. О, пожалуй, об этом имеет смысл написать, сказал я. Человек встал на ноги. «Вы думаете?» — спросил Бодунов. «А что?» «Пойдем. Вы увидите конец истории». Когда мы вошли в Бодуновский кабинет, профессор вскочил с несвойственной его возрасту резвостью. Я заметил даже движение. Он приготовился к тому, что Иван Васильевич поздоровается с ним за руку, но Бодунов руки не подал». Это не ускользнуло и от внимания профессора. Крижемецкий как-то сразу увял. «Зачем вы ездили в Вологду?» Садясь за свой стол, спросил бадунов «К супруге?» Последовал быстрый ответ. «Ваша супруга проживает в Архангельске. Вы вышли из поезда в Вологде, так?» Отвечайте сразу Крижемецкий быстро, Я взглянул на профессора. Он был белее бумаги. Ничего не осталось от снисходительного величия, с которым он недавно повествовал о своей жизни. «Ну?» Крижемецкий прошептал нечто неслышное. Он разваливался на глазах. Голос больше не повиновался ему. Что-то негромко стукнуло. Это Бодунов положил на стекло письменного стола золотую запонку, скачущий конь с разбивающейся гривой. Она была в шестом купе. — Но я здесь при чем? — прошлистел профессор. — А вторая у вас дома? — В коробочке от Монпансье. — Так? И тихим, брезгливым голосом Бадунов заговорил. Вы действительно отправились к супруге. ну не выдержали искушения и купили себе билет в мягком вагоне. Что вам непосредством? Ну, купили, чтобы подработать. Наверное, вы думали, в последний раз... Инженер Воловик, с которым вы ехали, клюнул на профессора. Вы узнали, что в чемодане он везет кроме своих подъемных изрядную сумму денег. Разумеется, вы его подпоили. Воловик, астматик, его тяжелое дыхание вы приняли за глубокий сон и полезли в его чемодан. Он вскочил, вы ударили его пепельницей по голове, а потом потерявшего сознание Воловика, вы задушили. Поезд уже подходил к Вологде. Так это было. Профессор бессвучно шевелил губами. Пожалуй, он не понимал того, что говорил размеренно и неторопливо Бодунов. Но я понимал все. В Вологде, вы попросили проводника заперечь купе, дабы никто не разбудил вашего больного попутчика. Деньги задушенного вами человека были в ваших карманах. Свой пустой чемодан вы оставили на месте преступления. Но... Вы оставили эту запонку. Она вывалилась из манжета во время драки. Потерю вы заметили, потому что, вернувшись, все перевернули дома в поисках пропавшей запонки. А парную к ней вы не выбросили, потому что она золотая. Золото для вас дороже жизни. Вы не смогли ее выбросить». у вас не хватило на это сил. Так Крижемецкий. Крижемецкий кивнул, как марионетка. Ажстрёл. Едва слышно спросил он: "Возможно?" Безжалостно ответил Бадунов. Он Он сам дрался. Да, конечно, согласился Будунов. А вы действовали только в целях самообороны. Профессора увели. Как вы могли узнать запонку? Спросил я. Ведь все началось с запонки. Запомнились лошадки. Устало ответил Иван Васильевич. Когда я выходил из кабинета, Бадунов стоял перед планом Ленинграда, хмурил темные брови, жевал мундштук, погасший папиросы. Я вдруг подумал, это его город. Он отвечает за этот город. «Как это бесконечно трудно, наверное».